Глава пятая. Петербург при императоре Петре II. Первый большой пожар в столице. Второй большой пожар на берегу Невы. Исторический пожар 1736 года. Меры против поджигателей. Пожары при Екатерине II. Пожар Большого театра в 1811 году. Пожар другого театра у Чернышево моста. Четверостишие на этот пожар. Пожар в церкви Преображения Господня. Горящие леса кругом Петербурга. Большой пожар в Московской и Ямской. Катастрофа в Балагане Лемона. Число погибших жертв. Пожар Зимнего дворца. Причина его. Рассказы очевидцев. Спасенные вещи. Незначительная пропажа последних. Анекдот про императора Николая Первого. Возобновление дворца. «Большие пожары Апраксина и Щукина дворов» в 1862 году. С кончиной Петра I многое, начатое им, осталось неоконченным. Его преемники Екатерина I и Петр II ничего не сделали для Петербурга. Петр II думал даже столицу перенести в Москву. В его время Петербург особенно запустел и на Васильевском острове, который тогда назывался Преображенским островом, Многие каменные дома были брошены недоконченными и стояли без крыш, окон и потолков. Такое запустение города вызвало со стороны правительства принудительные меры, и вскоре явился указ 15 июля 1729 года, по которому заселение Петербурга опять сделалось поголовным налогом. Велено было немедленно выслать на бессрочное житие в Петербург всех выбывших из него купцов, ремесленников и ямщиков – с их семействами, а за неисполнение или медленность повелено было отбирать все имение и ссылать вечно на каторгу. Эти строгие меры не привели ни к чему, народ тяготился житьем в Петербурге, и по всей вероятности это и было причиной, что в Петербурге образовались шайки поджигателей, наведшие панику на всех жителей. История Петербурга представляет несколько примеров ужасных пожаров. В первое время существования Петербурга, когда строения были всюду деревянные, пожары были весьма часты, но редко опустошительные. Постройки в то время делались низкие, необширные, со службами, далеко стоящими от жилья. Тогда при первом появлении огня достаточно было сломать 2-3 дома, чтобы остановить продолжение пожара. Впоследствии же, с возрастанием населения, стали строить дома сплошные, двухэтажные, с разными деревянными пристройками – Такие дома стали требовать большого искусства при тушении огня. Вот самые большие пожары, бывшие в Петербурге за все время его существования. Первый значительный пожар случился в 1710 году, причем сгорел ночью в один час гостиный двор, состоявший из нескольких сотен бревенчатых лавок, помещавшийся на Троицкой площади. Купцы потерпели большой убыток. Многие товары из лавок не только сгорели, но были расхищены в суматохе, Четверо из 12 грабителей были повешены на четырех виселицах, крестообразно поставленных на углах сгоревшего гостиного двора. Второй большой пожар в Петербурге случился 1 августа 1727 года. Огонь вспыхнул в магазинах на берегу Невы. Сгорело несколько смежных домов. Потом загорелись стоявшие на Неве барки. Все они числом 32 с грузом на 3 миллиона рублей слишком были истреблены огнем. Людей погибло до 500 человек. Молодой император Петр II сам действовал на пожаре и с горькими слезами бросался в опасности. На другой день треть потери выдана была из казны пострадавшим. 11 августа 1736 года в полдень загорелся дом на Мойке, близ Зеленого моста, полицейского, от неосторожности слуг жившего в нем персидского посла Ахмедхана. Они курили трубку на дворе, искра запала в сено и через полчаса дом пылал. Пламя распространилась с чрезвычайной быстротой и вскоре охватило многие деревянные здания на берегу мойки и гостиный двор, стоявший на месте нынешнего дома Елисеева, где благородное собрание. Пожар продолжался 8 часов и истребил все здания от Зеленого моста до Церкви Вознесения. 24 июня 1737 года огонь снова вспыхнул разом в двух местах и обратил всю часть города, от истока Моки до Зеленого моста, в пепелище. Сгорело более тысячи домов и несколько сот человек. Позднее, в этом же году, сгорела часть города от Вознесения до Крюкова канала.